Глава 22. Скажите, Ирина. Журналист, удобно устроившись в кресле, включил диктофон. Сегодня 14 июля. Во Франции праздник. Мадам Гайдамак, видимо, решила блеснуть умением вести светскую беседу. В смысле, слегка оторпёлся собеседник. Ну, 14 июля это ведь день взятия Бастилии, верно? Эх, ей бы вер сейчас, чтобы прикрыть оскал, выдавая ему изякотливую улыбку. А, ну да. Ответная улыбка выдавилась с трудом, словно остаток зубной пасты из почти пустого тюбика. Судя по застывшему устремлённому в пупок взгляду, светская атака Ирины внесла смятение в стройные ряды мыслей корреспондента, и теперь он собирал разбежавшуюся армию. Его фотограф тем временем, свихнувшимся кенгуру, скакал по двору, запечатлевая всё, что попадало в видоискатель камеры. На журнальной беседке, в которой расположились участники действа, участок дома Граду, Цветочки, Небо, процесс, похоже, был практически неуправляемым. Корреспондент наконец навел порядок на позициях и повернулся к майору. Здравствуйте, Алексей. Меня зовут Константин. И 2 года назад я уже имел честь беседовать с вами, помните? К сожалению, Алёшенька пока не в состоянии вести беседу. Он очень много занимается с логопедом новым. Затрещала Ирина. И в этот момент майор, безучастно смотревший куда-то вдаль, повернул голову к журналисту, улыбнулся и кивнул. Мадам Гайдамак от неожиданности захлебнулась собственным ядом и закашлялась, а корреспондент Просеяла протянула Алексею руку. "Здравствуйте ещё раз. Господи, это же чудо". Ответное рукопожатие оказалось довольно крепким. Константин свистнул фотографу и попросил запечатлеть судьбоносный момент. Затем мельком глянув на застывшую Ирину, обратил внимание на пунцовый отсвет от её физиономии. Что с вами? Вы так покраснели? Это от кашля, да? Может, вам минералки налить? Да, пожалуйста. Сепла выдовила та, стараясь не смотреть на Майорова. Лишь побелевшие костяшки и судорожно вцепившихся в ручки кресла пальцев сигнализировали о едва сдерживаемой истерике. Журналист открыл стоявшую в переносном холодильнике бутылку минеральной воды, ловко погасил бурное возмущение шипучки и разлил искрящуюся пузырями влагу в три высоких стакана, один из которых протянул Ирине. Она взяла стакан, но рука её так тряслась, что половина содержимого выплеснулась. Зато Алексей справился с задачей прекрасно. Он спокойно взял стакан, отпил немного воды и остался сидеть, поглаживая запотевшие стеклянные бока. Константин внимательно посмотрел на него, затем на Ирину, слегка улыбнулся краешком рта и снова повернулся к основному объекту интереса его читателей. Алексей, от имени всех, кто любит ваше творчество, кто искренне переживал за вас всё это время, хочу искренне поздравить вас с победой над болезнью. Майоров благодарно кивнул, затем показал рукой на горло и сожалеюще покачал головой. Я понял, улыбнулся журналист. Разговаривать вы пока не можете, но надеюсь, сдвиги в этой области есть. очередной кивок. Очень хорошо. Тогда я буду задавать вопросы, а вы соглашаться или нет. Договорились. Да. Но ведь я могу рассказать вам всё, что вас интересует. Ирина, оправившись э, в психологическом плане, конечно, а не в физиологическом, наконец от шока, решила вернуть так беспардонно выхваченную за руку инициативу. Алёшенька, конечно, чувствует себя гораздо лучше, но переутомлять его не стоит, а то опять случится кризис. У него уже так бывало. Алёшенька очень нетерпеливый. Он так хочет побыстрее вернуться к нормальной жизни, что постоянно торопит события. А учитывая тяжесть травм после аварии, спешка приводит к резкому ухудшению состояния. Уже была повторная кома, между прочим. Мы с его лечащим врачом решили не сообщать об этом, чтобы не расстраивать всех, кто любит Алексея Майорова. А где его лечащий врач? С трудом вклинился в умотный поток откровений госпожи Гайдамак, и журналист. В санатории, конечно, Удивлённо приподняла бровита. Неужели вы решили, что мы с Алёшенькой всё это время находились здесь? Если бы в этот момент корреспондент посмотрел на майорова, то увидел бы частые кивки, но увы, внимание его было сосредоточено на Ирине, и момент был упущен. Сюда мы приехали в конце мая, когда необходимость в постоянном медицинском контроле отпала. Теперь нужно и специалисты приезжают сюда, в основном это логопед и тренер. И как видите, Алёшенька добился потрясающих успехов. Безусловно, улыбнулся Константин. Но Ирина, это ведь настоящая сенсация. Зачем вам понадобилось проплачивать материал? Да за такой эксклюзив вас просто озолотили бы. Ну, мадам слегка замялась, но довольно быстро выправила вмятину. Я же проплатила не сам материал, а его срочный выход, чтобы статья появилась в ближайшем номере, а не к Новому году. Впрочем, это ваше дело. Пожал плечами журналист А насчёт выхода материала даже не сомневайтесь. Такую конфетку мы подарим нашим читателям уже в августе. Конечно, это будет не очень просто, но ради вас, Алексей, мы сделаем всё возможное. А сейчас, если вы не возражаете, давайте-ка проведём небольшую фотосессию. Или для вас это пока слишком сложно? Вместо ответа майорв довольно легко поднялся с кресла, вышел из беседки и, развернувшись застыл в приглашающем полупоклоне. Константин даже зааплодировал от восторга. Он действительно был искренне рад явному успеху недавнего коллеги. Оказалось, что первое впечатление было обманчиво. Да, внешний вид звезды ощутимо потоскнел, но журналист прекрасно знал, что это дело легко поправимое. Если есть внутреннее здоровье, да плюс к этому достаточное количество денежных знаков, внешняя оболочка восстанавливается фантастически быстро. И Алексей попал в безжалостные лапы фотографа. Но для него это дело было привычным. Навыки, наработанные годами, напомнили о своём существовании, поэтому процесс оказался вовсе даже не утомительным, а скорее упоительным. Он возвращал Майорову его прошлое, становясь своеобразным мостиком в будущее. Главное, чтобы оно было, будущее. Фотосессия продолжалась около часа, и если бы не Ирина, то могла бы продлиться и дальше. Ну фотографироваться с ней ещё и ещё, на чём настаивала мадам, Алексей больше не мог, поэтому показал знаками, что устал. Ирочка, а как насчёт чуточку подкрепиться? оживлённо потёрла ладони Константин. Потрудились мы славно, снимки получились классные. Мне бы хотелось просмотреть их и самой выбрать наиболее, на мой взгляд, интересные. Ирина улыбнулась и взяла журналисте под руку, придушив её руку хилой грудью. В стратегических целях, усиленные пролоновыми вкладками, Да и само статью не забудьте прислать мне на согласование. Это ещё зачем? Константин, ненавязчиво пытавшийся освободиться от паролоновой примочки, удивлённо посмотрел на плотно приклеившуюся даму, а затем на Алексея. Если уж с кем и следует согласовывать текст, так это с господином Майоровым, вот это вот причём? Как это причём? Ирина мгновенно отлепила и раздола капюшон кобры. А кто оплатил ваше появление здесь, Майоров? А разве нет? журналист ехидно прищурился. Но он пока не в состоянии распоряжаться своими средствами. Зато вы, как вижу, ими неплохо распоряжаетесь. Или вы надеетесь убедить меня, что полгода живёте на личные сбережения администратора, оплачиваете дорогостоящее лечение, этот дом статей в прессе, а друзья, Алексей, даже не заикайтесь, от их помощи вы публично отказались. Нет, я запальчиво начала была Ирина, но потом, словно опомнившись, криво улыбнулась. Да, конечно же, вы правы. Мы живём на деньги Алёшеньки. На наше счастье у него осталась определённая сумма наличными, но почти все они потрачены на лечение. Слава богу, что Алёшенька скоро вернётся к нормальной жизни и снимет с меня эту тяжкую обязанность. А сейчас она снова подхватила корреспондента подруку, попыталась проделать то же и с Алексеем, но тот отошёл в сторону. Хватит болтать. К столу, к столу. Стол накрыли всё в той же беседки. Зачем идти в дом, если на воздухе такое благолепие? Лёгкий ветерок, погода не жаркая, весьма комфортная, в лесу за воротами щебечут птицы. Постарались, только овечек не хватает для завершения картины. Нет ни не тех неопрятных с грязными подбрюшьями и обкаканными кордюками, а чисто вымытых, белоснежных, кудрявых ангелочков с голубыми и розовыми бантиками на шеях. Возле тарелки Алексея лежала только вилка. Майоров надменно приподнял брови и постучал ею по стакану, указав на нож. И рычка Алексею забыли нож положить. "Да, Костя, я вижу, одну минуточку". И мадам Свире поглянув на майора, вобежала в дом. "Простите, если я буду бестактен". Корреспондент внимательно смотрел вслед торопившейся Ирине. "Но у меня создалось впечатление, что не всё так безоблачно в ваших же отношениях". Алексей дёрнулся, уронил вилку и судорожно замахал руками, мыча что-то невнятное. Что, что случилось? Подался к нему Константин. Я что-то не то сказал? Я не понимаю. Майор в замер на секунду, затем несколько раз вдохнул и выдохнул и медленно, не очень внятно, но вполне разборчиво произнёс: "Не жена". "Что, простите? Не жена? Ирина вам не жена?" сообразил наконец журналист. Частые кивки головой. "Так тогда кто же она вам?" Вдох, выдох и Никто. Но почему? начал было Константин, но в это время из дома выбежала Ирина со столовым ножом в руках. Когда она, слегка запыхавшись, села за стол, отдав нож Майорову, журналист с невинным видом фрикенбокса обшёл: "А мы тут с Алексеем беседой балуемся? Да?" Ирина криво улыбнулась. "И как беседа?" Алексей мне сообщил, что вы ему не жена. "Разумеется", кивнула Мадам. Официально мы пока своё отношение не регистрировали, но это вопрос времени. Думаете? Но господин Майоров уверяет, что вы ему никто. Константин выжидающе смотрел на собеседницу. Вот бессовестный, грустно усмехнулась явно пришедшая в себя Ирина. И тебе не стыдно, Алёшенька? Ну поссорились мы с тобой сегодня утром, и теперь и никто? Полгода я не отходила от тебя, смотрела за тобой, плакала над тобой, и никто? Губы её задрожали, на глазах выступили слёзы. Корреспондент, не знавший, что это не слёзы, а слюна при виде еды, как у крокодила, сочувственно протянул ей салфетку, в которую Ирочка шумно высморкалась, а затем тискя униженную салфетку дрожащими руками пролепетала: "Знаете, Костя, давайте закончим на этом. Пишите, что хотите, мне теперь уже всё равно. Раз человек, которому я посвятила всю себя, считает меня никем, что ж, И в этот момент майорев крепко сжал руку журналиста, громко и чётко произнёс: "Зайцы рыб, люблю, прости". "Что? Что вы сказали?" опешил тот. Алексей указал на диктофон и вопросительно поднял брови. "Работает, не волнуйтесь", кивнул корреспондент. И майоров, наклонившись к записывающему устройству, повторил: "Зайцы рыб, люблю, прости".